Некоторые замечания о понятии бессознательного в психоанализе. 1912 год. Мне бы хотелось в нескольких словах и как можно более ясно изложить, какой смысл придаётся выражению бессознательное в психоанализе, и только в психоанализе. Некоторые представления или любой другой психический элемент может сейчас присутствовать в моём сознании, а в следующий момент из него исчезнуть. Через какое-то время оно может опять появиться, а именно, как мы говорим, из воспоминания, но не как следствие нового восприятия с помощью органов чувств. С учётом этого факта мы вынуждены предположить, что и в этот промежуток времени Представление присутствовало в душе, хотя оно и оставалось латентным в сознании. Но в какой форме оно может существовать, присутствуя в душевной жизни и оставаясь латентным в сознании? На этот счёт мы не можем выдвинуть никаких предположений. В этом пункте мы должны быть готовы столкнуться с возражением философов. что латентное представление присутствовало не как психологический объект, а только как физическая диспозиция к повторному осуществлению того же самого психического феномена. То есть данного представления. Но на это мы можем возразить, что такая теория выходит далеко за рамки собственно психологии. что она просто обходит проблему, придерживаясь мнения, что сознательное и психическое тождественные понятия, и что она явно неверна, если оспаривает у психологии право объяснять самые обычные для неё факты, такие как память, своими собственными вспомогательными средствами. Теперь представление, которое присутствует в сознании и которое мы воспринимаем назовём сознательным. И только это будем считать смыслом выражения сознательное. И наоборот. Латентные представления, если у нас есть основания предполагать, что они содержатся в душевной жизни, как это было в случае памяти, должны быть обозначены термином бессознательное. Тогда бессознательным представлением будет такое, которое мы не замечаем, но существование которого Мы всё же готовы признать на основании других признаков и доказательств. Наверное, к этому можно было бы отнестись как к совершенно неинтересной работе по описанию или классификации, если бы кроме фактов памяти или ассоциаций через бессознательные промежуточные звенья мы не учитывали в своей оценке и другие сведения. Однако хорошо известный эксперимент с постгипнотическим внушением показывает нам важность разграничения сознательного и бессознательного и, как мне кажется, повышает его ценность. В ходе этого эксперимента, как его проводил Бернгейм, человека вводят в гипнотическое состояние, а затем будят. Когда он находился в гипнотическом состоянии под влиянием врача, ему давали задание совершить определённое действие в точно определённое время. Например, через полчаса. После пробуждения, судя по всем признакам, к испытываемому вновь возвращаются полное сознание и обычное расположение духа. А воспоминание о гипнотическом состоянии отсутствует. И тем не менее, в заранее установленный момент времени в его душе появляется навязчивый импульс, совершить то-то и то-то. И действие совершается осознанно, хотя и без знания почему. Едва ли можно описать этот феномен иначе, как следующими словами. Намерение существовало в душе того человека в латентной форме или бессознательно. Пока не наступил назначенный момент, когда оно стало осознанным. Однако оно всплыло в сознании не во всей своей полноте, а лишь как представление об акте, который требуется совершить. Все остальные идеи, ассоциативно связанные с этим представлением, задание воздействия врача, воспоминание о гипнотическом состоянии, потом также оставались бессознательными. Однако благодаря подобному эксперименту мы можем научиться ещё кое-чему. От чисто описательного мы приходим к динамическому пониманию феномена. Представление о заданном во время гипноза действии в определённый момент оказалось не только объектом сознания, но и стало действенным. А это и является наиболее любопытной стороной данного факта. Оно перешло в действие, как только оказалось замеченным сознанием. Поскольку истинным побуждением к действию было задание врача, то, пожалуй, не остаётся ничего иного, как допустить, что представление о задании стало действительным. Тем не менее, эта последняя мысль сознанием не была воспринята, как это произошло с её дериватом, представлением о действии. Она осталась бессознательной. И поэтому была одновременно и действенной, и бессознательной. Постгипнотическое внушение это продукт лаборатории, искусственно созданный факт. Но если мы примем теорию истерических феноменов, которая вначале была предложена Жане, а затем разработана Бреером и мною, то в нашем распоряжении окажется множество естественных фактов. проявляющих психологический характер постгипнотического внушения даже ещё отчетливее и яснее. Душевная жизнь больного истерией полна действенных, но бессознательных мыслей. От них происходят все симптомы. Действительно, самая яркая особенность истерического расположения духа заключается в том, что оно находится во власти бессознательных представлений. Если истерическую женщину рвёт, то это может произойти у неё из-за идеи, что она беременна. И тем не менее, она ничего не знает об этой идее. Хотя с помощью одной из технических процедур психоанализа эту мысль легко можно выявить в её душевной жизни и довести до её сознания. Если у неё возникают подёргивания и жесты, составляющие её приступ, то она сознательно даже не представляет себе, что собирается делать. И, возможно, наблюдает их с чувствами безучастного зрителя. Тем не менее, анализ способен доказать, что она играла свою роль в драматической форме, воспроизводя сцену из своей жизни, воспоминание о которой во время припадка было бессознательным, но действительным. То же самое, преобладание действенных бессознательных представлений раскрывается психоанализом как главный аспект в психологии всех остальных форм невроза. Итак, из анализа невротических феноменов мы узнаём, что латентная или бессознательная мысль не обязательно будет слабой, и что наличие такой мысли в душевной жизни можно доказать самыми убедительными косвенными свидетельствами, которые практически равноценны прямым доказательствам, предоставляемым сознанием. Мы считаем себя вправе привести свою классификацию в соответствии с нашими новыми знаниями, указав на принципиальное различие между разными видами латентных и бессознательных мыслей. Мы привыкли считать, что любая латентная мысль была такой вследствие собственной слабости и становилась сознательной, как только получала энергию. Теперь мы убедились, что существуют некоторые латентные мысли, которые не проникают в сознание. Какими бы сильными они ни были. Поэтому мы назовём латентные мысли первой группы предсознательными, зарезервировав выражение бессознательные. в собственном смысле слова для второй группы, которую мы наблюдали при неврозах. Выражение бессознательные, которое мы до сих пор использовали лишь в описательном смысле, получает теперь более широкое значение. Оно обозначает не просто латентные мысли в целом, а прежде всего латентные мысли, носящие определённый динамический характер. То есть такие мысли, которые несмотря на свою интенсивность и действенность, держатся в далеке от сознания. Прежде чем продолжить изложение, я хочу коснуться двух возражений, которые, по-видимому, возникнут по этому пункту. Первое можно сформулировать следующим образом. Вместо того, чтобы принять гипотезу о бессознательных мыслях, о которых мы ничего не знаем, не лучше ли предположить что сознание могло разделиться в результате чего отдельные мысли или иные душевные процессы образовали обособленное сознание, которое отделилось от основной сознательной психической деятельности и стало ей чуждым. Хорошо всем известные патологические случаи, например, случай доктора Азама. Имеется в виду случай Филиды ха Впечатляющий пример меняющейся или двойственной личности, вероятно, первый, который был детально запротоколирован и изучен. История больной была впервые описана доктором Э. Азамом Бордо в 1876 году. Кажутся вполне пригодными для доказательства того, что разделение сознания отнюдь не фантастический вымысел. Я позволю себе возразить на эту теорию, что она просто извлекает выгоду из неправильного употребления слова сознательный. Мы не имеем права настолько расширять значение этого слова, чтобы стало возможным обозначать им также сознание, о котором его обладателю ничего неизвестно. Если философам трудно поверить в существование бессознательной мысли, то существование бессознательного сознания кажется мне ещё более спорным. Случаи, описываемые как пример разделения сознания, такие как случаи доктора Азама, можно рассматривать скорее как блуждание сознания, когда эта функция или чтобы это ни было, колеблется между двумя психическими комплексами, которые попеременно становятся сознательными и бессознательными. Второе возражение, которое вероятно будет выдвинуто, состоит в том, что мы применяем к психологии нормальных людей выводы, проистекающие главным образом из изучения патологических состояний. Мы можем отнести это возражение, сославшись на один факт, знанием которого мы обязаны психоанализу. Известные функциональные нарушения, очень часто встречающиеся у здоровых людей, например, оговорки, ошибки памяти и речи, забывание имён и так далее, Можно легко объяснить действиемностью интенсивных бессознательных мыслей точно так же, как и невротические симптомы. В следующем разделе данных рассуждений мы познакомимся со вторым, ещё более убедительным аргументом. Разграничение предсознательных и бессознательных мыслей побуждает нас оставить область классификации изформировать некоторое суждение о функциональных и динамических отношениях в деятельности психики. Мы обнаружили действенное предсознательное, которое без труда переходит в сознание, и действенное бессознательное, которое остаётся бессознательным и кажется отрезанным от сознания. Мы не знаем, идентичны ли эти два вида психической деятельности с самого начала. Или по своей сути они противоположны. Но можем задать себе вопрос: почему они должны были стать различными в процессе психического функционирования? На этот вопрос психоанализ бесколебаний даёт нам ясный ответ. Нельзя сказать, что продукту действия бессознательного невозможно проникнуть в сознание, но чтобы добиться этого, необходимы некоторые усилия. Когда мы пытаемся сделать это на самих себе, то получаем чёткое ощущение защиты, которую нужно преодолеть. А когда побуждаем к этому пациента, то получаем самые несомненные признаки того, что мы называем сопротивлением. Таким образом, мы узнаём, что бессознательная мысль исключается из сознания активными силами, которые противится её восприятию, тогда как другим мыслям перед сознательным они никак не противодействуют. Психоанализ не оставляет возможности для сомнений в том, что отвержение бессознательных мыслей вызывается только тенденциями, воплощёнными в их содержании. Самая естественная и вероятная теория, которую мы можем построить на данной стадии развития наших знаний, такова: бессознательное это закономерная и неизбежная фаза в процессах лежащих в основе нашей психической деятельности. Каждый психический акт начинается как бессознательный и может либо оставаться таким, либо, развиваясь дальше, продвигаться в сознание, в зависимости от того, встречает он сопротивление или нет. Различие между предсознательной и бессознательной деятельностью не первичное, а возникает лишь после того, как в действие вступает защита. только тогда различие между предсознательными мыслями, которые появляются в сознании и в любое время могут туда вернуться, и бессознательными мыслями, которым этого не дано, приобретает теоретическое и практическое значение. Грубую, но вполне приемлемую аналогию этого предполагаемого отношения сознательной деятельности к бессознательной представляет обычная фотография. Первая стадия фотографии негатив Каждое фотографическое изображение должно пройти через негативный процесс, и некоторые из этих негативов, выдержавшие проверку, допускаются до позитивного процесса, который заканчивается изображением. Однако различие предсознательной и бессознательной деятельности и познание разделяющих их границ не является ни окончательным, ни самым важным результатом психоаналитического исследования душевной жизни. Существует психический продукт, который встречается у совершенно нормальных людей, и тем не менее представляет собой в высшей степени поразительную аналогию с самыми дикими продуктами безумия. Этот продукт был столь же непонятен философам, как и само безумие. Я имею в виду сновидения. Психоанализ основывается на анализе сновидений. Толкование сновидений это самая совершенная часть работы, проделанной до сих пор этой молодой наукой. Типичный случай образования сновидения можно описать так. Умственная работа, проведённая днём, вызвала ход мыслей отчасти сохранивших свою дейспособность, благодаря которой Они избежали общего снижения интереса, вызываемого сном и представляющего собой психическую подготовку к засыпанию. Ночью этому ходу мыслей удаётся установить связь с одним из бессознательных желаний, которые с самого детства всегда присутствуют в душевной жизни сновидца, но, как правило, были вытеснены и исключены из его сознательного бытия. Благодаря энергии полученной от такой бессознательной поддержки, эти мысли, остатки дневной работы, могут снова стать действенными и проявиться в сознании в виде сновидения. Таким образом, произошли три вещи. Первое. Мысли подверглись превращению, маскировке и искажению. В чём собственно и выражается участие бессознательного союзника. Второе, Мыслям удалось завладеть сознанием в такое время, когда оно, казалось бы, не должно было быть для них доступным. Третья часть бессознательного проявилась в сознании, что при обычных условиях было бы невозможно. Мы научились искусству выявлять остатки дня изкрытые мысли сновидения. Сравнивая их с явным содержанием сновидения, мы можем составить суждения об изменениях которым они подверглись, а также о том, каким образом эти изменения произошли. Скрытые мысли сновидения ничем не отличаются от продуктов нашей обычной сознательной душевной деятельности. Они заслуживают название предсознательных мыслей и действительно в некоторые моменты бодрствующей жизни могут осознаваться. Но из-за связи с бессознательными стремлениями, возникшей в течение ночи, Они были ассимилированы последними, в известной степени низведены до состояния бессознательных мыслей и оказались подчинены законам, которыми управляется бессознательная деятельность. Здесь появляется возможность узнать то, о чём мы не могли бы догадаться на основе рассуждений или исходя из какого-либо другого источника эмпирических знаний. А именно законы бессознательной душевной деятельности в значительной мере отличаются от законов сознательной деятельности. Благодаря тщательной проработке мы получаем знания об особенностях бессознательного и можем надеяться в результате более основательного изучения процессов приобразования сновидений узнать о них ещё больше. Это исследование едва ли завершено даже наполовину. И невозможно изложить полученные к настоящему времени результаты, не остановившись подробно на чрезвычайно запутанных проблемах толкования сновидений. Но я не хотел бы завершить свои рассуждения, не указав на изменения и успехи в нашем понимании бессознательного, которыми мы обязаны психоаналитическому изучению сновидений. Вначале бессознательное казалось нам всего лишь загадочной особенностью определённого психического процесса. Теперь оно означает для нас нечто большее оно есть признак того что этот процесс по своей природе относится к известной психической категории знакомой нам по другим более значимым характеристикам и что он принадлежит к системе психической деятельности заслуживающей нашего самого серьёзного внимания ценность бессознательного как индекса гораздо больше, чем его значение как свойства. Систему, которая с помощью условных знаков даёт нам понять, что отдельные процессы её составляющие бессознательны, мы называем за недостатком лучшего и не столь неопределённого выражения бессознательная. Я предлагаю обозначить эту систему буквами Б С З. Аббревиатурой слово бессознательный. Так вот третье и самое главное значение, которое выражение бессознательный приобрело в психоанализе.